Глава 38. Ветер с дождем и повсюду темно Точно печалью все небо укрыто Точно и в небе тоска Джушу Джень Девятихвостым лисом, взятым в плен близ озера Синбо, Позволили уйти И нова от Ли Сюин не ожидала. Это главы светлых кланов давали волю жестокости, прикрываясь своим смертным происхождением. А один из высших демонов всегда следует законам трех миров, стараясь не разрушать гармонию и не вмешиваться в чужие судьбы. Да и приглашение для нее погостить в павильоне Кушуй тоже вполне понятно. Сян одни из самых верных помощников главы Союза Демонических Кланов. Ли Чжэньшань не станет лишний раз задевать или оскорблять ее кошачье племя. Он постарается убрать все напряжение, созданное между ними резкими поступками Ли Пэйши. Сюин хорошенько напоили и накормили, Едва то выбралась из рукотворного грота, служившего темницей. И теперь она лениво прогуливалась по чужому поместью, удивляясь разлитой везде тишине и завидному порядку. Слуг здесь, на первый взгляд, мало. Однако каждая садовая дорожка тщательно заметена, цветы в катках и кустарники подстрижены, Двери с окнами очищены от пыли, а полы крытых галерей старательно вымыты, несмотря на дожди. Незаметно для себя Сенли вышла за пределы павильона Кушуй и удивилась еще больше. Всю долину между двумя частями озера Синбо заполонили красные паучьи лилии. Цветы эти не выглядели простыми травами. Стоило Сюин показаться в долине, как все лилии настороженно развернули ажурные головки в ее сторону. Сян-ли даже почудилась, что над сплошным полем, очень похожим на кровавое море, пронесся неодобрительный шепот. Каждое растение покачивалось на ветру, издавая тихий шелест. Понятно, теперь куда пропали люди из клана Снежной горы. и недобро ухмыльнулась, бросая взгляд на север, где над долиной хвойными рощами гордо вознеслись к небу заснеженные хребты древних гор Фуню. Где-то там, у их подножья, смиренно лежит небольшой человеческий город, возглавляемый отцом Шучен. Гуном Дитсю, сяджунканом. Вспомнив о смертность, Онли нахмурилась. Сколько еще ждать вестей? Лисья разведка в чем-то права. Она жалела хрупкую барышню, пришедшую на выручку в поместье се. Много ли может сделать девочка, едва переступившая черту совершеннолетия? Заклинатель и возведший защитный барьер Сильнее и опытнее С такой неприятной мыслью и осторожно пошла по узкой тропинке Петляющей среди кровавого моря цветочных головок Пару раз острые завитки соцветий коснулись ее одежды Оставив на хлопковой ткани небольшие порезы поучили, Лили щедро наполняла демоническая энергия, питающая их корни и заставляющая охранять эти места, подобно своре верных хозяину псов. Они не были злом, но преданно служили всем своим ничтожным естеством грозному главе павильона Кушуй. Ли Джиншань, Ли А ты весьма изобретательный демон. Произнеся это, Сьюин едва не прикусила язык. Внезапно расступившиеся лилии открыли внушительную по размерам поляну, абсолютно чистую от кроваво-красных соцветий, на которой спиной к ней стоял лучник. Иллюзия. Сьюин моргнула, прогоняя на вождение, но лучник все равно остался на месте скорее иллюзии здесь служили сами паучьи лилии маскирующие от посторонних такое обширное стрельбище причем со стрелком все ли было хорошо знакома даже со спины она легко опознала в нем единственного сына главы павильона кушу и союза демонических кланов липайши Юноша стоял, обратившись боком к мишени, для удобства согнув ноги в коленях. При этом его тело казалось неподвижным, а плечи, локти, и поясница сконцентрировали силу в одной точке. Сюинь сделала несколько шагов вперед, выбираясь на свободную от местность. Теперь она видела и профиль поиши, Полудемон смотрел на свою левую руку, не позволяя глазам жить в мишени. Так делали опытные стрелки, чтобы сохранить положение относительно цели. Натянутая до упора тетива, казалось, звенела от напряжения. Миг! И стрела длиной в девять с половиной ба с едва уловимым шелестом понеслась к мишени. Пробив ее точно по центру, она не утратила силы, нанизав еще две, стоящие друг за другом, и, наконец, увязла в третий, напоследок гордо качнув белым оперением. Один ба, примерно 10 сантиметров, согласно трактату «Способы стрельбы из лука Дженаня. Сюин собралась подойти ближе, когда Пэйши, не оборачиваясь, невежливо рыкнул вместо приветствия «Убирайся прочь!» «Ай, какой грубый!» Не вытерпела Сюин. «Но все равно спрошу. Ты точно хотел прогнать эту -ли? Или в моем лице гонишь собственные обиды?» Ответом стал острый взгляд тигринных глаз, небрежно брошенный через плечо. «Заноза в ягодицах!» Рассмеялась сян Ли, хлопнув себя по бедру. «Угадала! Великий сын не менее великого демона плачет в уголке, словно маленькая девочка! Сюин!» Когда этот неженка успел наложить стрелу на тетиву, острее наконечника смотрела ей прямо в лицо. «Убить союзника хочешь?» <связь> дернула плечом. «Смешно!» «Зачем пришла, Сюин?» Пэйши опустил лук. На взгляд его так и не стал более приветливым. «Да вот, любовалась вашими паучьими линиями и случайно сюда попала. А ты сразу рассердился на старую подругу». «Дело не в тебе», — угрюмо отозвался Пэйши, не глядя выпустив стрелу по мишени. Та ушла точно в цель. «А в соплячке!» «Шучен?» Ответ по-настоящему ошеломился Нли. Она подошла ближе и на всякий случай принюхалась. «Не пил ли с заноза в ягодицах вину?» mm. «Что могла сделать полудемону та, маленькая смертная?» если он прячется теперь среди иллюзий паучьих лилий. «Кто прячется?» — с угрозой переспросил Паиши. «Разве не сказано мудрецами, благородный муж не помнит старых обид?» Сюин миролюбиво улыбнулась. «Поведай мне лучше, что натворила Шучен, и я ее хорошенько отругаю, а ты, наконец, поступишь, как благородный муж» обо всем забудешь. Медовые уста, сладкие речи. Поиши вынула из колча новую стрелу. Сможешь заставить ее не быть моей сестрой? Видишь, не можешь. Тогда зачем даешь пустые обещания? Отвернувшись от неё, Пэйши принялся расстреливать ни в чем не виноватые мишени с такой скоростью, что сеина решила потихоньку убраться отсюда, пока полудемон не стал изливать гнев на ее проходившуюся за долгую жизнь кошачью шкурку. «Лучше заняться поисками шучен. Это куда безопаснее!» «Интересно, что у них там опять случилось?» Если пыши вдруг заговорил как человек, страдающий от желтой лихорадки. Дочь Гунадзицу нашлась быстро. Смертная сидела у опоры горбатого мостика, перекинутого через рукотворный пруд, и отчаянно грызла ноготь на руке. Не спросив разрешения, Сиин уселась рядом. Шучен даже брови не повела. Эй! Сенли провела у перед лицом рукой. Эй! Слышишь меня? Барышня ся не ответила, и тогда Сянли не вытерпела. Обняла ее, притянув к себе, и принялась растирать посиневшие от холода ладошки. Только после этого Шучен подняла на нее полное удивление глаза. Спишь с открытыми глазами? Вся синяя уже! пожурила смертную Сенли. «А я ведь должна тебе за спасение жизни, поэтому не позволю замерзнуть у этого моста!» «Вставай! Ну же!» Кое-как принудившу Чен подняться с мокрой земли, Сюйна отряхнула на ней испачкавшееся платье и спросила. «Где тебя поселили?» «Там». Барышня указала взглядом на мокнущую под мелким дождем хижину у воды. Хорошо. Давай тогда вернемся. Добравшись до хижины, Сьюин смирила презрительным взглядом стоящих под крышей стражей. Куда они смотрели? Упустили ведь девчонку. Высшие демоны дружно отвели глаза. Хм, интересно. Выходит, они ее преднамеренно выпустили на улицу. «Уж не поиши распорядился оказать такую услугу?» Мысленно обругав сына главы Ли всякими нехорошими словами, Сюин ввела в конец ослабевший шучен внутрь и принялась вытирать ей волосы первым подвернувшимся под руку куском хлопковой ткани. Им оказалось покрывало для кровати. «Надо бы и платье сменить, но здесь...» «Нет чистого!» — посетывала Сюин. «Давай я одеялом тебя укутаю, хорошо?» Завернув смертную в одеяло, словно личинку шелкопрядов кокон, Сянли налила в пиалу греющийся на жаровне травяной чай и поднесла шучен. «Пей!» Барышня вся послушно сделала несколько глотков и посмотрела на Сянли. «Горько! Горько? Да ты, кажется, не ребёнок уже!» Сюин растерянно поискала глазами закуски, но на столе не оказалось ничего подходящего. Ее взгляд зацепился за глубокую трещину в полированной доске. Рана, изуродовавшая идеальное тело столешницы, выглядела свежей. «Кто это сделал?» — спросила она, и в глазах Шучен отразилось мимолетное презрение. «Неужели Грубьен Пэйшей? Вот получит от своей матушки дисциплинарной плетью!» Госпожа Фэнч видела. Это были первые слова Шучен, сказанные после того, как они встретились в поместье семьи Ли. Сьюин с облегчением выдохнула. Если девочка заговорила, значит, правду можно узнать. На что Пэйши рассердился? Шучен молча допила чай и вернулась Анли Пиалу. Хм, еще? Барышня ся лишь покачала головой. И зачем, я спрашиваю? Горькое же. Сюин в задумчивости прошлась перед кроватью, не зная, как вынудить Шучен на откровенность. Вздохнула и поправила на то одеяло. Согрелась? Угу. Ну, я попрощаюсь первой. Сюин сделала вид, что собирается уходить, и тогда Шучен вцепилась ей в руку. «Не уходи!» Но будет невежливо оставаться здесь без приглашения хозяев. Меня поселили в гостевом доме. Если хочешь, приходи на ужин. Пальцы Шучен еще крепче сжали руку. Сюин поморщилась. В хрупком теле смертной неожиданно оказалось столько силы. Раньше она не замечала этого. «Отпусти, Шучен! Больно?» «Прости!» Барышня Ся все так же послушно разжала пальцы и с умоляющим видом заглянула Сен-Ли в глаза. «Скажи, Сюин, ты хорошо знаешь историю семьи Си?» Се Сянли опустилась перед Шучен на пол, не стесняясь сесть на голые доски, и потерла лоб. «Их историю?» «Знаю немного. А что тебя интересует?» Одеяло, в которое была укутана барышня Ся, сползло у ту из плеч, и теперь она напоминала вышедшую из кока на бабочку, впервые увидевшую большой мир. Лихорадочно блестящие глаза, непривычный для бледной кожи румянец, и нервно сжимающие край платья маленькие руки. «Нет, не бабочка. Скорее, испуганный котенок». Сюэн мимо воли улыбнулась. «Я хочу знать... Знать, как моя матушка вышла замуж за гуна дитё. сян -ли отметила, что барышня Ся... Больше не зовется Джункана отцом, как делала прежде. Неужели больше не шутил? Разве тебе не рассказали родители? Мне казалось, смертные любят воспитывать своих детей на семейных историях. Так ты расскажешь, или нет? С нажимом спросила Шучен. Меня тогда не было в окрестностях столицы. Честно призналась Сюин. Но я слышала, что со свадебной процессией госпожи Се Цаньяо приключилась беда. На невесту напали. И если бы не помощь мастеров небесного клана, по случайности оказавшихся поблизости. Сюин умолкла, пораженная тем, насколько быстро румянец на щеках Шучинг гаснет. Так солнце прячется в дождевых облаках на рассвете, предвещая ненастный день. «Что с тобой, Шучен?» вскочила на ноги и коснулась плеча барышнися «Я... со мной все хорошо, Сюин». Глухо отозвалась Шучен, опуская глаза. «Скажи кто из небесного клана помог моей матери и ее людям? Хм. Сложно сказать, все, что я слышала это то, что на помощь пришли мастера небесного клана. А кто напал на процессию? Говорят кто-то из демонических кланов? Шучин вскинула на сень лишь жгучий взгляд. И та поспешила исправиться. «Впрочем, это лишь слухи! А каким слухам можно верить? Смертные такие выдумщики!» Шучен потупилась, и Сиин уж было испугалась, что-то вновь замкнулась в себе. Но барышня ся через некоторое время заговорила, и голос ее казался совершенно спокойным, чему Сан Ли искренне удивилась. Такую выдержку проявляли разве что совершенствующиеся. Ни один год, посвятивший достижению бессмертия. Я приду к тебе вечером. Хорошо, Сюин? Окинувся шучен изучающим взглядом, Сенли кивнула. Когда эта барышня успела настолько повзрослеть? Плохая погода теперь бушевала не только на улице, но и внутри. Она вошла в дом вместе с нахмурившейся младшей сестрой и осела в тишине вместительного зала для приема гостей, спрятавшись по темным углам. Сеханю нехотя приступил порог, мысленно готовясь отражать словесные атаки. И не ошибся в ожиданиях. Едва заслышав тихие шаги, Се Цаньяо покинула удобный стул с высокой спинкой и широкими подлокотниками, бросившись навстречу главе клана Снежной горы. «Мэймэй, -мэй, рад видеть тебя в поместье Се!» Мэй Мэймэй — младшая сестра. «Рад!» Цаньяо замерла в двух шагах от него и гневно смерила тяжелым взглядом. Юнер, ты знаешь, зачем я приехала сюда в этот непогожий день?» «Нет. Просвети меня, мои — с вежливой улыбкой предложился Ханьюнь. «Похоже, ссоры избежать не удастся. Младшая сестра пылала от гнева, как перегретый на жаровне чайник». «Не дожидайся ответа». Он прошел к стоящему вдоль центрального прохода стульям, разделенным между собой для удобства гостей низкими столиками. И сел на один из них. Гундзицу «Требует не преследовать, Шучен!» «Зачем ты поднял черные флаги над поместьем Се, юнер? «Зачем ты поступил настолько глупо?» Си Цаньяу, не стесняясь, последовала за ним, но не села, как было принято, напротив. Она висла над Ханюнем, словно грозовая туча. «Глядишь, бить начнет!» Глава се прокашлялся, прикрывшись рукавом, и с интересом посмотрел на рассерженную сестру. «Больше не зовешь его супругом?» Услыхав ехидный тон, сецаня невежливо топнула, до волю гневу, а ее палец, унизанный тонкими кольцами, оказался перед самым носом Ханьюня. «Ты...» «Ты!» — гнев душил Цаньяо, умешая словам течь полноводной рекой. «Ты заставил меня пожертвовать всем ради семьи! И что я получила? Презрение мужа и позор из-за Ты заставил помиловать это дьявольское отродье, а теперь подливаешь масло в огонь, ссоря меня с гуном дитя. Сяханюнь отвел рукой, указывающий на него палец, и медленно поднялся со стула, вмиг оказавшись выше от Саньяу на две головы. Теперь то и пришлось смотреть на него снизу вверх. Из-за неудобной позиции сестра отступила на два шага и еще раз в раздражении топнула ногой. «Ненавижу!» «Я понимаю тебя, Мэймэй». Се Ханюнь мягко коснулся ее плеча. Выносить все это совершенно невозможно. Но семья Се сейчас оказалась между волком и тигром. Что прикажешь делать твоему второму брату? Такой-то он всегда действовал на Цаньяо успокаивающе. Вот и сейчас она выдохнула а сжатые кулаки поневоле расслабились. Мне стоило попросить у тебя прощения. Тихо продолжил Хань Я прочитался касательно Шучен. Подавляя ее демоническую цы, я так и не получил подсказок, как одолеть демонов. Но зато... Вверх в пучину бед помести се. О чем ты? На днях меня навестился Чень. И что понадобилось первому брату? Оживилась Цаньяо. Глава острова Пенлай вежливо намекнул, что не намерен скрывать наши грехи перед девятью сферами. Он знает? Откуда? Глаза Цаньяо отразили яростное пламя гнева, все еще кипящего внутри. «Эй, Мэй, хотел бы я знать ответ на этот вопрос». Он осторожно взял ладонь сестры и прижал к собственной груди, позволив услышать неровно бьющееся сердце. «Теперь понимаешь, почему я поднял черные флаги?» Но на миловидном лице Цаньяу промелькнуло мимолетное сомнение. Сяджункан слишком любит дочь. Здесь нам придется выбрать, что страшнее. Гнев небес или недовольство Гуна над детсю. многозначительно глянул на младшую сестру. Понимает ли та? Когда пешкой можно пожертвовать, не думая о последствиях. Мэйми, -мэй, ты ведь никогда не любила ее, как он, а сейчас сама судьба так распорядилась. Вам, с гоном дитью, придется идти разными путями. Во взгляде отца возникло хорошо заметное понимание, но она все равно вырвала ладонь из его руки. И отступила еще на шаг. Нельзя упускать возможность убедить ее. «Скажи, Мэймой, чего хочет твое сердце?» Все так же вкрадчиво поинтересовался Сеханьюн. «Покоя», — едва слышно ответила Цаньяо. «Я... правда устала бороться, Юнир. «Если бы меня принял Пенлай!» Она тяжело вздохнула, опуская глаза. «Даю слово, что так и будет!» Ханюнь вновь взял сестру за руку. «Я позабочусь, чтобы твоя мечта обрела плоть и кровь!» «Теперь Шучен грешница!» «Если Ся Джунган станет попрекать тебя этим, почему бы главе Пенлая не вмешаться?» Старший брат должен проявлять заботу о младших. Сициньяу некоторое время смотрела на него, не отводя горящего взгляда, а потом кивнула. «Хорошо. Ей следовало умереть еще в тот день, когда она посмела появиться в этом мире. Ты помешал мне тогда тебе и восстанавливать справедливость». Ветряной колокольчик должен отвязать тот, кто его повесил. Я хочу на Пенлай, второй брат. Мое желание ничуть не изменилось. Сеханьюнь прижал сестру к себе и погладил по волосам. Пусть так и будет. Принести одного в жертву ради блага всей семьи вполне допустимо, Шучен гнилой плод, Случайно выросший на здоровой ветке. От гнили Опытные садовники всегда избавляются. Поэтому тем же вечером По приказу главы клана Снежной горы Назвали имя преступницы, Нарушившей семейные правила И вступившей в сговор с демонами. А ее портреты были развешаны в дитю.